Глава 14. Дариан, Таша. Как только мы совершили глоток после чоканья, к Дариану подошёл какой-то парень. Блондин моего роста, на вид года на 2-3 младше меня. Слишком улыбчивый, судя по количеству лака на его волосах, слишком пристрастно следящий за своим внешним видом. В общем, тот самый тип парней, который меня никогда не интересовал. После того, как он сказал Дариану что-то, что я не расслышала из-за слишком громкой музыки, они оба перевели на меня свои взгляды. «Таша, познакомься, это Томас Мёрфи», представил мне парня Дариан. «Брат моего лучшего друга», добавил он. Я же, уже пожимая руку Томаса, машинально пыталась вспомнить, есть ли у Дариана хотя бы один лучший друг. Но кроме Роланда Олдриджа никого вспомнить не смогла. Однако у Олдриджа, насколько мне известно, Был всего один брат, который умер несколько лет назад ещё ребёнком. Вроде бы его звали Мартином. Нет, я так и не поняла, о каком лучшем друге, да ещё и с фамилией Мёрфи шла речь. «Очень приятно!» — прокричал парень. «Взаимно!» — постаралась погромче ответить я. То ли Хеннесси 70-го года и вправду был хорош, то ли дело было в только что состоявшемся между мной и Дырианом откровенном разговоре. Но я заметно начала чувствовать себя повеселее. «Её зовут Таша», — прокричал Дариан своему знакомому. «И, судя по всему, она свободна». Томас что-то спросил у меня, но я не расслышала и прокричала в ответ громкое «Что?». «Томас спрашивает, не хочешь ли ты с ним потанцевать?» — буквально выкрикнул мне в лицо Дариан. «Я не...» «Не знаю, что я хотела ответить, но это было так неожиданно, что я запнулась, и Дариан решил воспользоваться моей растерянностью». «Ну же, Таша, это вечеринка!» «Хватит сидеть за барной стойкой. Иди, найди кого-нибудь, с кем можешь оторваться». Я не верила своим ушам. Таша ещё никогда не смотрела на меня столь широко распахнутыми глазами. Она явно не могла вникнуть в мысль о том, что я не только свободно отпускаю её танцевать с другим парнем, но и советую ей найти кого-нибудь, с кем она сможет оторваться. Уже не контролируя себя, я улыбался до ушей, наблюдая за её ошарашенным взглядом. Это было что-то с чем-то. Я словно её подушкой по голове ударил. Теперь эта красотка точно собственноручно отдаст мне своё драгоценное доверие. Прежде чем встать и отправиться на танцпол с моим новым водителем, которого я заранее проконсультировал относительно того, где именно не должны находиться его руки во время танца, Таша выпила виски из стакана, который предназначался мне. Но она этого даже не заметила. Томас увел её на танцпол а я заказал ещё один двойной виски, который уже спустя пять минут Том доставил Таше в руки прямиком через танцующую толпу. Если честно, до сих пор я даже не подозревал, что Таша обладала способностью вливать в себя двойной виски, словно тот был водой. Точнее, я был уверен, что прежде у неё не было такой суперспособности. Меня это немного напрягло. Томас принёс мне двойной виски, после которого я постепенно начала вспоминать, как танцевать. После того, как он унес опустевший бокал обратно в бар, я еще раз бросила взгляд на то место, где прежде сидел Дариан, Но его уже там не было. С облегчением выдохнув, я, наконец, смогла сосредоточить свое внимание на Томасе. Этот парень меня не привлекал, словно специально был подобран не под мой вкус. Поэтому я решила сосредоточиться на танцах. Я и вправду в последний раз была в ночном клубе еще до появления в моей жизни Тена и Джоуи. Но, наверное, из-за наставлений Полины влиться в процесс, я не испытывала ничего наподобие стыда перед Робином за то, что я позволяла себе сейчас выпивать и танцевать в обезумевшей от ритма музыки толпе. Ещё по пути сюда я где-то на подсознательном уровне мысленно поблагодарила Полину за эту возможность. Сейчас же я об этом не думала. Я просто отключилась и танцевала так, будто была свободна ото всех своих внутренних оков боли. Но я всё ещё продолжала оставаться слишком трезвой, и это мне не нравилось. В итоге я решила начать это исправлять спустя полчаса безумных танцев с прыжками и выпадами в компании мальчишки, у которого ещё молоко на губах не обсохло. Я отошёл от барной стойки, чтобы скрыться из поля зрения Таши, и чтобы она думала, будто я отдыхаю вне её общества. На самом деле, все полчаса я наблюдал за ней, с удобной для меня точки ни на минуту не теряя её из вида. Я отлично проплатил и проинструктировал Томаса, чтобы он ни на секунду не забывал о границах локации, за пределы которой Таша не должна была выходить, чтобы не пропадать из поля моего зрения, как и не забывал он о том, что не должен распускать свои руки. Парень работал идеально. Когда же я понял, что Таша собирается вернуться к бару, я вернулся к нему первым, чтобы ситуация выглядела так, будто это она ко мне подошла, а не я её подкараулил. Услышав же её заказ, я понял, что мне и стараться не придётся. Она сама прекрасно знала перечень тех напитков, которые я для неё предпочитал на этот вечер. «Двойной Джек Дэниелс, пожалуйста!» Стукнув ладонью по барной стойке, заказала я, после чего перевела взгляд на сидящего за стойкой Дориана. Он что-то мне сказал, но из-за громкого бита музыки я не расслышала. «Что?» — переспросила я, и залпом сделала три глотка из поданного мне барменом бокала. «Ты...» Дариан снова что-то выпалил, но я снова его не расслышала. «Что ты говоришь?» — переспросила я, неосознанно наклонившись ухом, едва ли не к самому его рту. Но, по-видимому, количества выпитого мной за последние полчаса мне хватило, чтобы я не то что не смутилась этому, но даже не обратила на это внимания. Таша уже слегка была пьяна. Наклонившись ко мне, она задела моё лицо своими мягкими волосами. Вдохнув их запах, я непроизвольно вкусил аромат её духов. Желание овладеть ею здесь и сейчас накрыло меня с головой. Не знаю, как я в итоге сдержался и как бокал виски уцелел от силы сжатия моей руки. Но прежде чем я, наконец, переборол своё дикое желание и заставил себя заговорить, мне пришлось несладко. «Ты так и не поздравила меня с днём рождения!» Наконец прокричал мне на ухо Дериан. Отстранившись от него, я встретилась с ним взглядом, и мои глаза сразу же распахнулись шире. «Прости, я даже не подумала о подарке. Забудь о подарке. Мне исполняется 31 год, и я сказочно богат. Меня не интересуют подарки». Я бессовестно врал. Естественно, она будет вынуждена подарить мне всю себя без остатка. Однажды даже сама преподнесёт мне свою дрожайшую душу, и свое гибкое тело на блюдечке с золотой каёмочкой. Но не сегодня. «Не хочешь просто поздравить меня?» «О, да». Я окончательно растерялась. Таша всё ещё смотрела на меня широко распахнутыми глазами. Как же я обожал выводить её из колеи. «Поздравляю! Будь счастлив!» Я зачем-то хлопнула его ладонями по обеим плечам одновременно. Таша явно нарывалась прокричал в ответ я сквозь оглушающий бит-музыки. Наши улыбки и глаза идеально нашли друг друга. Я готов был поспорить, что она уже верит мне. Что ж, именно это её в итоге и погубит.